Знаете что, граф? Подумав с минуту, заговорил Блудштейн даже с некоторым воодушевлением. Ве знаете, я же всегда любил вас, и сколько мог был до вас полезный. Помните? Бывало ведь только одного слова, Абрамо Осипович. Как бы на перехватку. Я Абрамо Осипович всегда выручал вам. Помните? Ну, То я вот что скажу вам. Хотите вы заработать себе деньгов, и таких денег, что вы из биндавит расплатитесь аж до копейку, и себе ещё целого состояния составите, большое состояние. Хотите? Да вы шутите, что ли? отозвался ему Каржоль с недоверчивой усмешкой. Зачем шутить? Я говорю совсем серьёзно. Каких тут шутков? Вы мне скажите только «хочете?» Ну, разумеется, хочу излишне и спрашивать. Так? Ну, когда так, то слушайте. И Абрам Иосельевич, приняв на себя значительный вид и тон, начал несколько издалека объяснять ему, что вот война объявлена, А русское интендантство сразу оказалось в фе. Ничего де не сумело ни устроить, ни заготовить. И русская армия, конечно, погибла бы на первых же шагах своих от отсутствия продовольствия. Если бы на спасение её не пришли евреи. Среди знаменитых еврейских патриотов Грегер, Горвец и Коган. умоляемые штабным начальством армии великодушно согласились утвердить товарищество по продовольствию войск. И теперь, благодаря им, армия спасена и обеспечена. Тут Абрам Иосилевич почему-то шёл возможным пуститься в довольно интимную откровенность, что была, де по правде сказать, одна группа московских купцов-миллионеров который ещё гораздо раньше, чем появился на сцену Грегер, предлагала штабу свои услуги в виде русского товарищества. И московский купец Осипов составил даже проект всей операции и послал его в Кишинёв. Но куда им? Разве такого дела нашим можно было выпустить из своих рук? Наши не дремали. успели вовремя разведать через своих людей, в чём дело и приняли меры. Пока проект Осипова лежал у кого-то в портфеле, какой-то таинственный некто, воспользовавшись его идеей и некоторыми основаниями, сообщил их Грегеру, близкому к себе человеку, и подал ему счастливую мысль, что не дурно бы взяться за такое патриотическое дело. Ну, Грегер подумал, конечно, снесся кое с кем из насших, посоветовался с самыми дошлыми адвокатами и составил компанию, которая сейчас же привлекла к себе массу еврейских капиталов и деятелей, агентов со всего юга и юго-запада России. За того, что это такого дела, с которого пахнет миллионами, десятками, сотнями миллионов, и у все на чистого золота. И вот Абрам Иосельевич Блудштейн является теперь крупным деятелем этого самого товарищества, как представитель интересов украинского еврейского общества, почтившего его за своим доверием. Товарищество поставлено где на самую широкую ногу и пользуется громадным влиянием, ему где обязательно, в силу условия, должны быть по крайней мере за неделю вперёд сообщаемы все маршруты и конечные пункты движения всех корпусов и отдельных частей армий их названия и наличный состав то есть то что нередко составляет секрет даже для высших командиров и управлений так что товарищество владеет государственными и военными тайнами Вот оно какое важное и каким необычайным доверием пользуется. И вы понимаете, какие гешефты можно бы из этого делать, если бы мы были не так патриотичны.